Между тем, время подошло к обеду, и причал опустел. Михаил вышел на палубу и украдкой огляделся по сторонам. Ощущение грядущей опасности не проходило. В нём снова ожил бог гуй, прикидывая различные способы, как подобраться к касатке. Он убедился, что все подходы грамотно перекрыты, кроме одного поста на причале. Террористы его не минуют, поэтому постараются придумать что-то такое, что позволит обмануть часовых. другого пути просто нет. И как бы в подтверждении этого из-за угла здания показались двое матросов, толкающих тележку с бочкой и направляющихся прямиком к посту охраны. Часовые сначала остановили визитеров и стали проверять, что находится в бочке. Но вскоре пропустили, и тележка резво покатила в сторону касатки. Остановившись вскоре рядом с торпедами, как раз возле небольшого крана, применяемого для погрузки торпед, прибывшие педагоги, перекинули репликами с вахтиным матросом на палубе касатки и стали сгружать бочку на причал возле крана. Ближайшая торпеда была не далее полутора-двух метров. Черемисов тоже наблюдал за всем из укрытия и понял, что пора вмешаться, но матросы ко всеобщему удивлению уходить не спешили и присели прямо на тележку, о чём-то переговариваясь. Когда Черемисов шестерые жандармов переодетых в матросскую форму и ожидавших в резерве, и минный кондуктор с Енисея оказались рядом, они вскочили, став по стойке смирно, увидев офицера. Но никакого замешательства в их действиях не наблюдалось. «Братцы, а что это вы привезли?» «Машинное масло ваш в Сокблогроде. Приказано на касатку доставить». «Ну, молодцы, раз доставили. А что ж, сидите тут, как воробьи на заборе. Чего ждете?» Чермисов пристально смотрел на обоих матросов и всё больше убеждался, что бедняг похожи просто решили использовать в тёмную. Э, виноват и ваш, высок благородие, но у нас приказ передать масло старшему механику. А Вахтиный сказал, что его сейчас на борту нет. Ну вот мы и дожидаемся. И кто же вам такой приказ дал? Инженер Панин, ваш высок благородие. Но вы ведь оба с минного склада. Я вас обоих знаю. а Панин в судоремонтных мастерских работает. «Как вы там оказались?» «Так он, это, сегодня к нашему командиру пришел и попросил нескольких человек в помощь дать. Ну вот, нас и направили». «Ясно. А бочку где взяли? И кто велел именно эту бочку привезти?» «Там же, в мастерских. Панин и велел. Сказал, отвезете бочку, передадите лично старшему механику. Если его на борту не будет, дожидаться, когда он вернется». Но бочку без присмотра не оставлять, а за труды еще и поцелковому в конце дня пообещал. «Так, понятно. Федор Степанович, а ваше мнение?» «Можно что-то сделать, только быстро?» Минный кондуктор шагнул к бочке, открыл пробку и убедился, что в ней масло. Но щуп, введенный в горловину, смог погрузиться внутрь бочки только сантиметров на сорок. «Не получится, ваш высокоблагродие, бочка хорошо заделана». Так что и не заподозришь, надо её разрезать. И если судить по занятому объёму, то там не меньше 7-8 пудов взрывчатки. Было бы время разминировал бы, а так можно не успеть. Кто знает, когда эта бандура рванёт. Ясно. Значит, быстро грузим эту гадость на тележку и в яму, и после этого всем в укрытие. Думаю, скоро это масло должно сработать. На глазах у обалдевших матросов бочку, которую они должны были охранять, быстро погрузили на тележку и повезли в сторону специально вырытой накануне ямы в дальнем конце причала. Рисковать черемисов не захотел. Неизвестно, когда точно должна сработать бомба и каково её устройство. Вполне можно нарваться на сюрприз, обеспечивающий невозможность разминирования. Поэтому тележку закатили в глубокую яму и тут же ретировались. Переодетым жандармам был дан приказ срочно задержать инженера с судремонтных мастерских Панина. Яму с заложенной в ней бочкой отцепили и никого близко не подпускали. Какое-то время было тихо. И вот через 20 минут после того, как бочка появилась на причале, всё содрогнулось от взрыва. Сверкнуло пламя, и в небо взлетели комья земли, окутанные облаком дыма. А в ближайших зданиях посыпались стёкла. Менёр с Енисея правильно определил мощность заряда порядка сотни килограммов. Но благодаря заранее вырытой яме вся взрывная волна ушла вверх, не причинив никаких разрушений, если не считать таковыми вылетевшее стёкла. За всем этим Михаилу наблюдал с палубы Енисея. Черемисов категорически запретил ему приближаться к бомбе, приведя железный аргумент. Если даже бомба взорвется и повредит касатку, это полбеды. А вот если вы погибнете, то вторую касатку никто не создаст. У нас у каждого свое назначение в жизни. Михаил Рудольфович, вы моряк, я жандарм, и это моя работа. И теперь, стоя на палубе Енисея, и глядя на медленно тающее облако дыма над портом, он в который раз понял, как был наивен в своих первоначальных планах. Нанести поражение Японии на море это ещё далеко не всё. Враги внутри страны не отступят без боя. Они пройдут по трупам своих же соотечественников, только бы добиться своих целей. Для них это как раз тот случай, когда цель оправдывает средства. В памяти снова всплыли ужасные картины гражданской войны, когда брат шёл на брата, когда русские со звериной злобой убивали русских, когда люди становились хуже, чем звери. Когда в 1917 году людей убивали только за то, что они носили офицерские и юнкерские погоны, а потом за то, что погоны вообще. Он специально вернулся, чтобы не допустить этого, но, похоже, от него мало что зависит. Бранштейн и Троцкий не остановятся ни перед чем. Им наплевать на всё, и они пойдут на что угодно, только бы дорваться до власти. Цель оправдывает средства. Значит, отныне на войне, как на войне. Э-э-э, гер-фрегатен капитан, что это с тобой? Старший офицер, зайдя в каюту Михаила на Енисей, был немало удивлен, застав другом молча уставившегося в перегородку и никак не отреагировавшего на его приход. Он хотел уже сострить что-нибудь на тему выпивки в компании с зеркалом, но поперхнулся, встретившись с Михаилом взглядом. «Да так, ничего не понял, Васька. Они снова начали гражданскую войну, на четырнадцать лет раньше. В ту войну с Японией такого не было, потому что в этом не было необходимости. Мы и так терпели одно поражение за другим, а теперь они идут на все, лишь бы добиться поставленных целей. Да ладно тебе! Да была попытка диверсии, причем неудачная, спасибо Чермисову. С чего ты взял?» Что это твои революционеры постарались? А может, японцы? Война всё же. Васьк, не будь таким наивным. В порту нет ни одного японца, и те, кто работает в порту, поостерегутся связываться с ними. Скрыть это трудно. Да, японцы кровно заинтересованы в успехе деятельности своих неожиданных помощников, но нити сюда тянутся в Женеву, в Цюрих, в Лондон, и именно там принимают решения. Те, которые находятся здесь это обычные исполнители с задурёнными мозгами, которые совершенно искренне верят, что действуют в интересах русского народа. Даже если они провалятся, найдутся другие, и они получают приказы отнюдь не от японцев. Связь у них налажена очень хорошо. К 17 году наша армия была полностью развалена их деятельностью. За флот и говорить нечего. Он превратился в болаган. Когда кораблями командовали матросские комитеты, а комиссар указывал командиру, что ему надо делать, и это в условиях тяжелейшей войны с Германией, когда Германия была нужна им для помощи в захвате власти, они пошли на сепаратный мир с немцами, подарив им всю западную часть страны. А перед этим агитировали солдаты и матросы за прекращение неправедной войны. Доходило до братания с немцами на фронте. Ты можешь от себя представить? Но буквально через несколько месяцев после захвата власти они сами погнали народ на войну с Германией, только лишь потому, что политическая ситуация изменилась. Если бы мне сказали в 14 году о том, что ждёт Россию всего лишь через 3 года, я бы не поверил. И вот теперь, когда мы ведём войну с Японией, они действуют в интересах японцев, только лишь потому, что это может помочь падению ненавистного царизма. Им наплевать на Японию, просто их интересы в данный момент совпадают. Точно так же, как когда-то их интересы совпадали с интересами Германии. И они цинично сотрудничали с врагами России ради достижения своих целей. А когда эти цели были достигнуты, не моргнув глазом, стали воевать со своими недавними покровителями, которым были обязаны очень многим. И я понял, что мне не удалось убежать от этого, Васька. «Я снова на гражданской войне».